схватка на плоту. Возвращаюсь на табор настороженным. Трофим заботливо кормит Василия, уговаривает того съесть тушенки. Ну, вот и хорошо. Но я не должен успокаиваться, не должен доверять ему. Утро сдирает угрюмых скал ночной покров, обнажая глубину каньона. А где же кулички, предрассветные звонари? Почему молчат лесные птицы, Не плещется на сливе таймень? Неужели и это утро не принесет нам облегчения? Какую дань еще ждет от нас мая? Река угрожающе шумит в отдалении. Теперь меня тревожит вопрос, что делать с Трофимом? Доверить ли ему корму? Это надо решить сейчас до отплытия. Вот когда мне нужен был бы Василий. Небо хмурое, холодное, в свинцовых облаках. Я укладываю багаж, Трофим налаживает весла. Вижу, он не может сообразить, как подогнать их к рогулькам. Нет, не тот Трофим. Когда все было готово к отплытию, мы переносим Василия Николаевича на плот, устраиваем ему повыше изголовья, собаки, не ожидая команды, занимают места — на опустевшей галечной косе догорает костер. Последний раз осматриваю стоянку, принесшую нам столько радости и столько горестных переживаний. Что-то будет. Собираю остатки мужества, становлюсь на корму, беру в руки скошенный край весла. «Отталкивай — Отталкивай! — кричу я Трофиму. — А почему вы на корме? — удивляется он. — Сегодня моя очередь. — Иначе с тобою никогда не научишься управлять плотом, отвечаю я спокойно, стараюсь не выдать своего замысла. — Тут не место учиться, тем более что с нами больной Василий. Переходите на нос. И он, поднявшись на плот, твердой поступью человека, уверенного в своей правоте, подходит ко мне, берется за весло рядом с моими руками. Наступила напряженная минута. Мы стоим почти вплотную друг против друга, крепко сжимая весло. Оба молчим. Оба неуступчивые, как враги. Я ловлю его взгляд. В нем что-то дикое, вдруг напомнившее мне того хромого беспризорника, что за дорожным кюветом с финкой в руке защищал хлюста. Сделай я сейчас какой-то жест. Брось одно неосторожное слово, и случится ужасное. Таким я его не видел с тех первых дней нашей встречи. — Да ладно, Трофим, после сменишь меня. А сейчас не упрямься. Отталкивай. И я чувствую, что играю уже на последней струне. Василий Николаевич слышит нашу размолвку, умоляющим взглядом смотрит на Трофима. — Плод поведу я. И по его побагровевшему лицу высыпали стайками рябины. «Сейчас же сойди с кормы» или «Что?» или «Договаривайте до конца». Наши взгляды сошлись в момент, когда взрыв казался неизбежным. Что прочел он на моем лице? Гнев? Угрозу? Или, может быть, ему вспомнились наши давно сложившиеся отношения, не терпящие никаких противоречий? Это или что-то другое вдруг потушило в нем бурю? Он сразу как-то расслаб, руки свалились с весла. В глазах запоздалый протест. На лице досада, смешанная с обидой, что его не поняли и что он подчиняется только потому, что щадит меня. «Бедный мой Трофим, как ты далек от истины! Узнаешь ли ты когда-нибудь причины этой нелепой стычки?» — подумал я горестно. Он отталкивает плод, становится на нос — и наше суденушка, покачиваясь от ударов весел, выходит на струю. Я чувствую себя окончательно опустошенным. Хмурое утро ничего хорошего не предвещает. Сыро и мерзко в щели. Мутный поток легко и плавно несет плод. за первым кривуном мая сворачивает на северо-восток, уходят ввысь мраморные скалы, Изящные колонны, потемневшие от времени, поднимаются до самой вершины, и там, где это, в поднебесье, их лохматые края устилают серое мокрое небо. Бесчисленные шпили, пилястры, ниши, зубцы на всех гребнях напоминают величественное сооружение, созданное самой природой. Над водою, еще не посветлевшей, реет голодная скопа. где-то на берегу стонет кулик. За скалою минуем перекат. Не могу смириться с мыслью, что наши отношения с Трофимом нарушились впервые за столько лет. Не могу без боли видеть его повернувшимся ко мне спиной. Не знаю, каким ключом открыть вход в его душу. Как проста была наша жизнь, когда мы, сколотив свое суденышко, отправлялись в путь. «Хотя нет. Жизнь и тогда не была простой, а дела легкими. Теперь же она стала слишком сложной. Мы продолжаем балансировать на грани катастроф. Неужели, черт побери, друзья нас похоронили? Не торопятся с поисками. Знают, что утопленники в холодной воде всплывают на поверхность не раньше, как недели через две-три». Нет, они где-то тут, за ближними кривунами, за высоченными стенами голубых утесов, идут навстречу нам. Река продолжает проделывать сложные петли, расчленяя глубокой щелью от роги. Никаких признаков, что где-то близко раздвинется теснина, и мы вырвемся на равнину. Как долго и безнадежно тянется наш путь по зыбкой текучей дороге. Еще бы выиграть день. только день. На большее у меня не хватит сил. Сойду с ума. Эта мысль прочно обосновывается в голове. За очередным поворотом мая потекла спокойнее. Я подсаживаюсь к Василь Николаевич. Он все еще встревожен нашей размолвкой с Трофимом. Ему-то, бедняжки, каково. К нам подходит Трофим, Виновато переступает с ноги на ногу, затем присаживается рядом, кладет свою правую руку мне на колени. Этот молчаливый жест растапливает наши сердца, и мы снова близки. Мне почему-то вдруг показалось, что мы дети, что наш путь всего лишь игра в путешествие, а стычка была заранее придумана для эффект. Ах, если бы это было так! Ко мне возвращается профессиональное любопытство. Снова глаза ищут по просветам скал водораздельные вершины, определяют проход. Память отбирает более характерное, с чем придется столкнуться подразделением экспедиции при проведении работ. А работать здесь, видимо, придется. У меня даже после стольких неудач нет оснований отказаться от них. Право же, все то, что мы претерпели, а претерпели мы поистине много, — не убеждает нас в недоступности мая. Скорее всего, это результат наших ошибок, результат того, что совсем не знаем режима реки. Все, с чем мы здесь столкнулись, поражало нас внезапностью, и от этого щели, перекаты, крутые откосы скал казались преувеличенными. На самом же деле все это не так уж страшно. Те, кто пройдет по мае позже, учтут наши промахи, неудачи. И хотя путь по этой реке всегда будет опасным, но он уже не будет изобиловать неожиданностями. Растительность ущелья куда беднее тех мест, где нам пришлось побывать в этом году. Уж если и есть зелень там, наверху, над нами, то очень скудная. Здесь же, в глубине ущелья, больше камень и мхи. Деревья растут чаще в одиночку, под подкарауливая жадным взором солнца, так редко заглядывающее в щель. Цветов мало. Даже в самые жаркие дни лета постоянно чувствуется сырость земной глубины, и вода в мае настолько холодная, что купаться в ней можно только ради спорта или по нужде, как делаем мы. — Смотрите, кабарга! — кричу я. Она стоит на самом краю отвесного обрыва, с высоты ей видна значительная часть ущелья, плотно реке, и, вероятно, слышен наш говор. Несколько минут она стоит неподвижно, как изваяние, наблюдая за нами. Находясь от нас за рекою и на такой значительной высоте, она, вероятно, считает себя вне опасности. Как же она ошибается! Кабарга, удовлетворив любопытство, начинает кормиться. Она пробирается по узким прилавкам, цепляясь крошечными копытцами за самую ничтожную шероховатость отвесных скал и на ходу срывая макушки ягеля. Иногда она делает совершенно бесстрашные прыжки над пропастью, чудом удерживаясь на малюсеньких выступах площадью в детскую ладонь, словно демонстрируя перед нами свою изумительную ловкость. Вот она с затяжным прыжком бросает себя вниз. падает четырьмя копытцами, собранными вместе на острие утеса, и, поворачиваясь всем телом то в одну, то в другую сторону, запускает свою продолговатую мордочку в трещину, чтобы достать щепотку зелени. А сама ни на минуту не забывает про опасность, окидывает взором то ту, то другую часть ущелья и не выпускает из поля зрения нас. С замиранием сердца мы следим за каждым ее движением, с каким удивительным равнодушием к пропасти это животное проделывает свои бесстрашные прыжки. Собаки тоже пристально следят за кабаргой. В их позах на их мордах любопытство, но не больше. Точно они понимают, что животное для них недоступно среди этих скал. И только когда до слуха долетает шорох падающих камней из-под ног кабарги, собаки вдруг все разом вскакивают, и в их глазах Вспыхивает злой огонек. Уровень воды падает, обнажаются перекаты, путь опять становится опасным. Будет ли когда-нибудь конец этой щели? Не опоясывает ли она замкнутым кругом всю землю? Я все еще не могу отделаться от ощущения какой-то скованности. Не могу довериться мыслям, что Трофим здоров. если бы навсегда растаял тяжелый комок, что засел у меня где-то внутри. Пусть вернется к нам прежнее доверие, и тогда для нас не останется препятствий на пути к жизни. А к ней мы должны вернуться, непременно вернуться. — Не кажется ли вам, что ущелье становится просторнее? Видите просвет? — кричит Трофим. Я смотрю направо, куда он показывает рукою, и дивлюсь. В узкой прорехе береговых отрогов далеко-далеко виднеются горные кряжи, щедро политые солнечным светом. Они напоминают вздыбленные волны разгневанного океана. Кажется, прошла вечность с тех пор, как нам открывалась даль. Бросаю весла, подбегаю к Василию Николаевичу. «Горы видишь?» — кричу вне себя от радости. Он долго вытягивает шею, я помогаю ему приподняться. «Скоро устье?» — спрашивает больной. «Ну, конечно! Это виднеются хребты над Удаю!» Он смотрит на меня, не верит словам. «Да-да, Василий, скоро конец с мучением. Тебя сразу отправим в больницу», — говорю я вне себя от радости. «Ты думаешь, меня вылечат, и я буду ходить?» «Конечно вылечат! Ноги же у тебя целы!» Все уладится, и зимой мы с тобой погоняем на лыжах зверей. Нет уж, ищи себе другого спарщика. В тайгу мне не вернуться, — говорит он с горечью. Густая лиственничная тайга закрывает просвет, и горные кряжи исчезают, как видение. Снова нас охватывает ощущение земной глубины. Мы убеждаемся сначала с удивлением, а затем с горечью в том, что река свернула от просвета, и уносит нас в противоположную сторону. На курчавых вершинах скал лежит серое барашковое небо, бесприютное и холодное. В этой щели никогда не бывает тишины, все гудит, воздух, стены, овражки. А когда в этот гул врывается ветер, когда завоют скалы, здесь творится что-то невообразимое, ад кромешный. В таких ущельях только зимою, в лютые сибирские морозы, когда обмелевшую реку скует ледяной кожух, наступает безмолвие. Такое безмолвие, в котором слышно бывает даже шорох падающего снега. А если в это время случаются обвалы, то они потрясают ущелье, словно залп тысячи орудий. Я давно потерял счет кривунам, не знаю, где север, где юг, Но теперь с нами надежда. Мы видели далекий горизонт. Верим, что этот сложный путь ведет к нему. Верим, что где-то близко за поворотом нас наконец-то вынесет река к давно желанному простору. Каждая минута проходит в остром ожидании перелома. Неужели мы плывем по щели рядом с широким просветом? — К берегу! — кричу я, наваливаясь на весло. Впереди у края поворота во всю ширь реки показалась длинная шевера, прикрытая пенистыми волнами. Мы причаливаем к берегу. Я бегу вперед посмотреть шеверу. Вода у первых камней вдруг поднимается валом, откидывается назад, точно испугавшись крутизны. Опасность ниже, там, где весь песок собирается в двадцатиметровую струю и рассекается пополам угловатым обломком. но по обе стороны проход свободный. Мы привязываем к плоту покрепче груз, подтыкаем под ронжи веревки, запасные шесты и укладываем поверх больного. Он молчит, как «Покорный немой». Я отвязываю собак на случай неприятности, пусть сами распорядятся собою. Трофим прячет свой взгляд от меня, он привязывает их к грузу капюшон от спального мешка, в котором лежит расслабленное тело Василия Николаевича, и не может завязать морской узел. Я слежу за ним, удивляюсь. Неужели забыл, как это надо делать? Да, не может вспомнить. Тычет концом не с той стороны в петлю. Тянет. Узел не вяжется, но он упрямо повторяет одно и то же. «Тебе помочь?» «Чертов узел! Кто его придумал?» И Трофим зло выругался. «Я вижу, как он опять не в ту сторону делает петлю, не так держит конец. Узла не получается». Он в гневе отбрасывает веревку, мрачным уходит на нос к веслу. Привязываю капюшон спального мешка к грузу. Так Василь Николаевича не снесет волна, даже если засядем в бурунах. Проверяю, все ли убрано. Беру шест. Отталкиваюсь от берега. Теперь надо торопиться выбраться на середину реки. Но как только Трофим увидел близко впереди беснующиеся волны, вдруг, точно испугавшись, не в такт зачастил веслом «Отводит от струи нос». «Ты что делаешь?» — кричу я изо всех сил. Но Трофим не слышит. а плот подхватило течение, только теперь с безнадежным опозданием я окончательно убеждаюсь, что на носу стоит ненормальный человек. Течение несет нас в горло шеверы. Уже вытыкается камень. Не успеваю осмыслить положение. Трофим изо всех сил гребет веслом — тужиться, развернуть плот поперек реки, бесстрашно ведет его на гибель. В последний момент я бросаюсь к нему, еще хочу выровнять нос. Перед лицом опасности сила человека неизмеримо возрастает. С дикой беспощадностью хватаю Трофима сзади, отбрасываю от весла. Но уже поздно. От удара о камень лопается пополам крайнее бревно, мы все удержались на плоту. Разгневанный Трофим ловит меня сильными руками сумасшедшего. Мне не вырваться, и мы схватываемся, как враги. Все это кончилось бы плохо, но Трофим поскользнулся, не удержался на ногах и, падая, ударился головой об бревно Сразу стих в нем гнев, руки расслабли, Только губы еще продолжали выбрасывать несвязные слова. — Свяжи его, иначе он всех погубит! — слышу голос Василия Николаевича, наблюдавшего за нашей схваткой. Я выдергиваю из груза спальный мешок, укладываю на него расслабленного Трофима, ощупываю всего его и немного успокаиваюсь. Тяжелых ран нет. Глушу в себе жалость, Достаю веревку, связываю ему руки, ноги и, как пленника, приторачиваю к средней ронже. Так действительно надежнее. Когда человек на грани смерти, он может быть чудовищно жестоким. Не помню, как нас развернуло у камня, пронесло за шеверу, и теперь никем неуправляемый плот медленно плывет по тиховодине. Большой плод с одним веслом... все равно, что без весел. Над ним теперь власть Майи. На моей обязанности всего лишь держать его вдоль течения. Солнце не видно, но вершина левобережного отрога щедро полита ярким светом. Где-то продолжается день. Еще можно продвинуться вперед. С ужасом думаю о ночь. Она придет, непременно придет. Что я буду делать один... со своими больными спутниками? Хватит ли сил пережить ее? Сквозь прозрачную толщу речного стекла видно дно, укатанное крупными цветными глышами. Где-то позади глохнет последний перекат. Усталая река течет спокойно. Я присаживаюсь на край груза. Каким долгим кажется день! Трофим как бы пробуждается, открывает уставшие глаза, осматривается, потом вдруг замечает, что связан, пытается разорвать веревки, и из его уст вырывается брань вместе с проклятиями. Он свирепеет, бьется ногами об бревно, стискивает челюсти до скрежета зубов, на губах накипает ноздреватая пена. Он все еще в невменяемом состоянии. Мне больно видеть близкого друга связанным мокрой веревкой, безжалостно брошенным на бревно, но иначе нельзя. А что стало с Василием Николаевичем? Бедняга плачет без слез, тихо всхлипывая. Он понимает, что теперь никакой надежды. Его маленькие черные глаза ничего не выражают, завяли, как полевые цветы, скошенный в знойный полдень. Трофим в буйстве устает, голос падает, брань стихает, он засыпает. Я накрываю его брезентом. Ах, если бы сон вернул нам Трофима! Река побежала быстрее, я стою у кормового весла, но плод не подчиняется мне. Не дай бог, если теперь впереди попадется Шевера, тогда не выбраться. «Самолет!» — кричит Василий Николаевич, и он пытается подняться. Я вскидываю голову. До слуха долетает гул моторов. Нет, это не галлюцинация. Гул виснет над нами. Его можно узнать среди тысячи звуков. Из-за края скалы вырывается большой лоскут серебра. Наконец-то! Спешу дать о себе знать. Хочу сорвать с Василия Николаевича нательную рубашку. Она почти белая и должна быть заметной, но не успеваю. Машина минует нас, уходит на север. «Неужели не заметили?» — слышу дрогнувший голос Василия Николаевич. Трофим не пробуждается. Агул не смолкает. Обходит ущелье стороною, и снова появляется над нами крылатая птица. Она кружится, немного снижается, ревут моторы. Видимо, экипаж не уверен, что мы их видим. Но вот качнулись крылья, раз, два, три, и машина легла на запад. Теперь было бы чудовищной несправедливостью погибнуть после всего пережитого, когда нас обнаружили, и, возможно, близка помощь. Резкий низовой ветер кажется лаской, в провалах копятся густые вечерние тень. высоко в небе парит одинокий беркут. Чем кончится этот обнадеживающий день? «За что меня связали?» — слышу голос Трофима. Он приподнимает голову, испытующе смотрит на меня, ждет ответ. Нас несет медленно взбитая ветром река. Не знаю, что сказать ему. На его лице не осталось гнева, в глазах жалобы. И кажется страшным, как могли его молчаливые губы час назад выпалить столько бранных слов, ведь до этого он никогда их не произносил. «Посмотрите, что с моими руками!» — чуть не вопит он. Я не могу видеть эти узловатые кисти со вздутыми венами, перехваченные сизальской веревкой. Не могу слышать его упрека. «После все расскажу, Трофим. А сейчас лежи связанным». «Так поступают только с преступниками». И он отворачивается. Зарывает обиженное лицо в спальный мешок.